И это привело к пересмотру окостеневших мифологических построений, застывшей схемы галактической истории, где зигзаги исторического развития, проецированные в далекое будущее, представляются бесконечно повторяющимися циклами. Прогресс, катастрофа, регресс, прогресс. Отсюда и пересмотр, казалось бы, незыблемых представлений о неизменности человеческой природы, о вечном несоответствии науки и морали. Урсула Легуин внесла в галактическую историю существенные поправки, разорвав кольцо замкнутых циклов. Противовес моделям технократических обществ, переносящим вдали грядущего социальные институты, экономику, психологию, предрассудки давно минувших эпох, она конструирует модели миров, способных к гармоническому развитию. При этом ломка метафизических схем сопровождается у нее овладением диалектическим мышлением. Революции XX века, приведшие к созданию социалистических государств, освободительные национальные движения, ускорившие процесс деколонизации, грандиозные изменения, происшедшие за короткий срок во всех без исключения сферах жизни, неопровержимо свидетельствуют о том, что сознание и психика миллионов людей отнюдь не остаются стабильными. Урсула Легуин, вольно или невольно, отражает в своих сочинениях эти объективные исторические закономерности. Общественный прогресс в ее понимании не может иметь иной цели, кроме всестороннего развития и духовного обогащения личности. Гуманитарные устремления, пристальный интерес к обширному комплексу по ее же классификации «мягких наук» История, философия, психология, антропология, лингвистика, этнография, фольклор отделяют писательницу от технократического направления, приводят к выдвижению этической проблематики, переносят упор на самого человека. Урсула Легуин не одинока в своих поисках, но в отличие от многих англоязычных фантастов, она не поддавалась нигилистическим веяниям, не впадала в модернистский субъективизм, не отходила от собственной научной фантастики. Этнография в ее книгах не менее научна, чем астрономия или физика традиционной фантастики. И то, что ее мягкие науки во всех построениях остаются науками, отделяет ее также и от новой волны. Переориентация с твердых наук на общественные открыла бездну новых возможностей. Но никто из американских фантастов не сумел ими так широко воспользоваться, не исследовал их так всесторонне и с такой впечатляющей силой, как Урсула Легуин, писательница яркого дарования, смелой и независимой мысли, создающая по законам научной логики самобытные, сложные, эволюционизирующие миры, имеющие выход в историю будущего. Глава 2. Справочники ⁇ Кто есть кто в научной фантастике ⁇ приводят краткие биографические сведения. Родилась 21 октября 1929 года в Беркли, Калифорния, в семье антрополога Кребера. Кончила колледж в Радклифе, затем Колумбийский университет, получив звание магистра. Специализировалась в области романской филологии. Получив стипендию Фулбрайта, продолжила образование в Париже. Там же вышла замуж 1951 за историка Шарля Легуина. Трое детей живет в Портленде, Орегон. Несколько слов о родителях. Альфред Луис Кребер 1876-1960 крупный американский ученый-антрополог, этнограф, лингвист знаток и индейских цивилизаций, в особенности юго-запада США, Мексики и Перу, автор ряда работ по общей теории культуры. В 1911 году он вмешался в судьбу калифорнийского индейца Иши, последнего представителя истребленного американцами племени Яна, и добился разрешения зачислить человека каменного века в штат служащих антропологического музея в Сан-Франциско. Позднее, побывав вместе с ним в стране Яна, Кребер наблюдал за своим другом индейцем в привычной для него обстановке, а после смерти Иши так охарактеризовал его личность. «Это был самый терпеливый человек, которого я когда-либо знал. Я хочу сказать этим, что он исповедовал философию терпения и ни капли жалости к себе, ни гореть жизни не омрачали чистоту его существования».